— Неправильно сделали, — говорят бессердечные знакомые. Вот когда те трое с мальчиком приходили, надо было их запереть и не выпускать из квартиры, пока не кончат работы. — Если б я знал, — вопит страдалец, — ах, если бы я знал, уж я бы их... — его утешают. Ему рассказывают интересные истории о печниках, о плотниках, о водопроводчиках, о перевозчиках мебели, о всей этой касте подпольных полукустарей, полуспекулянтов с топорами, клещами и малярной кистью. И стиль их работы, и способы найма, и все их разговоры полностью сохранились со времен боярской Руси. Они могли сохраниться только потому, что у нас, собственно, никто не занимается ремонтом квартир. Есть организации, которые строят сразу по 100 домов. Есть организации, которые воздвигают целые города. Но нет простой конторы, где можно заказать побелку потолка, перетирку и окраску стен, переборку паркета, новое стекло нужного размера, дверь, шпингалет. Нет конторы, где можно было бы по вкусу выбрать краску или обои. Конторы, где есть специалисты, гарантирующие качество работы и сдачу ее в срок. Такая контора должна быть своего рода строительным магазином. Работа строительных магазинов будет великолепна оккупацией за несколько месяцев, оставшихся до весны, этого благоухающего и светлого квартала ремонтов и починок. Их надо организовать в, возможно, большем числе. Вы только подумайте. Сейчас легче попасть на прием к одному из лучших в мире специалистов по сердечным болезням, чем найти маляра. Профессор вас примет через две недели после записи, но уж примет точно в назначенный день и час. А за маляром можно гоняться месяц. И происходит это не потому, что профессоров-сердечников много, а маляр один, а потому что врачебная помощь людям у нас организована. Строительной же помощи не существует. Все рассказанное основано на большом количестве проверенных фактов путем опросов и расследований.